Глава 7 в о й н а это слово будто лязко-оружие. Оно пронзило меня, как меч, з а л е д е н и в кровь в шилах. «Не вторгайся в их мир», — выдохнула я. Я была готова встать на колени, если понадобится ползать у него в ногах. «Пожалуйста, не вторгайся в их мир». Рис удивленно запрокинул голову, его губы плотно сжались. «Неужели я до сих пор кажусь тебе чудовищем после всего, что случилось?» «Прошу тебя», — шептала я, — «они же совсем беззащитные. У них нет ни малейшего шанса выстоять». «Я вообще не собираюсь вторгаться в земли смертных», — шепотом ответил он. Я ждала его дальнейших слов. Хорошо, что здесь было просторно и хватало воздуха. Однако я чувствовала, как земля уходит из-под ног. «Поставь заслон», — прорычал р и з е н т Я заглянула внутрь себя. Опять моя невидимая стена исчезла. Но я слишком устала, а тут еще известие о грядущей войне. Если она начнется, если моя семья... Заслон! Немедленно!» Это был приказ, отданный голосом верховного правителя двора ночи. Я инстинктивно повиновалась. Мой уставший разум начал выстраивать стену слой за слоем. Только когда я снова укрыла разум, Ризент заговорил. Жёсткость в его глазах исчезла, словно её и не было. «Ты думала, что с гибелью Амаранта всё кончится?» Там Линн не говорил. «А с какой стати ему рассказывать мне обо всём? Меня допускали далеко не на все встречи. Но я могла бы и сама догадаться. Вряд ли он увеличил число дозорных только из-за твари Амаранты. И напряжённость. Я ведь её чувствовала, однако почему-то не сложила куски мозаики в целостную картину». «Тамлин должен что-то знать. Нужно будет спросить у него, почему он ничего не рассказывал». «Более ста лет назад правитель Сонного Королевства задался целью захватить земли, лежащие к югу от стены», — сказал Рис. Амаранта была его опытом, испытанием, продлившимся 49 лет. Королю требовалось узнать, легко ли его командирам захватывать чужие земли. и долго ли там продержится власть захватчиков. Для бессмертных 49 лет сущий пустяк. Я бы не удивилась, услышав, что захват южных земель он задумал намного раньше, чем сто лет назад. Первый удар он собирается нанести по притянии. Риз махнул рукой на карту нашего острова, разложенную на столе. п р е т я н и е единственное, что отделяет правителя Сонного Королевства от континента. Он хочет завладеть землями людей. Возможно, и землями Фейри тоже. Если кто и сможет перехватить его захватнический флот раньше, чем корабли достигнут континента, так это мы. Я плюхнулась на стол не в силах удержаться на ногах. У меня подкашивались колени. Король постарается разделаться с притяней быстро и основательно. Продолжал Рис. Попутно он будет стремиться разрушить стену. Там уже есть бреши. К счастью, слишком узкие. Через них невозможно в короткие сроки провести громадную армию. Для короля проще разрушить стену целиком. А нарастающая паника лишь облегчит ему задачу. Каждый вдох обжигал мне легкие, словно вместе с воздухом я вдыхала мелкие осколки стекла. Когда... когда он собирается атаковать стену? Стена существовала уже пять столетий — но почти сразу же в ней появились бреши, позволявшие разному фейскому сброду — иного слова не подберёшь — вторгаться на з е м л е людей и бесчинствовать там. А если стены не станет? Нападение сонного королевства на мир людей? Я пожалела, что мой завтрак был слишком обильным. «В этом-то весь вопрос», — вздохнул р и з е н т «Потому я и привёл тебя сюда». Я подняла голову. Выражение его лица изменилось, однако страха я не заметила. «Я не знаю, когда и где король намерен атаковать притянию», — продолжал Риз. «И его возможных союзников здесь я тоже не знаю». «У него здесь есть союзники?» Ризонд медленно кивнул. «Трусы, которые вместо сражения с его армией предпочтут склониться перед ним». Пол вокруг Ризонда заволокло тьмой. «А ты... ты сражался в той войне?» Мне вдруг показалось, что он не ответит, но рис кивнул. Я был тогда совсем молод, по нашим меркам. Но отец послал меня на континент в помощи силам, состоявшим из фейри и смертных. Я уговорил отца дать мне легион наших солдат. Он сел на соседний стул, отрешённо разглядывая карту. Мы находились на юге, в самой гуще сражений. Правильнее назвать это бойней. Ризент закусил щеку изнутри. С тех пор у меня пропал всякий интерес к крупным сражениям. Он моргнул, словно отмахиваясь от ужасных воспоминаний. Я не думаю, что правитель сонного королевства высадится в притяне и сразу начнет войну. В уме ему не откажешь. Он не захочет понапрасну губить своих солдат. К тому же вторжение может с п л а т и т ь все дворы, и он получит серьезный отпор. Нет. Для уничтожения притяний истины король прибегнет к скрытым действиям и всевозможным х и щ р е н и я м Сначала он постарается нас ослабить. В п р и т я н и и так положение далеко не блестящее. Несколько верховных правителей не имеют никакого опыта управления. Это вносит смятение в их дворы. А ещё верховные жрицы, стремящиеся к власти. Те ещё волчицы. и немало фейцев, воочию осознавших свою полную беспомощность. «Зачем ты все это мне рассказываешь?» Чужим хриплым голосом спросила я. Я не видела в его словах никакого смысла. Возможно, он просто делился со мной подозрениями и страхами. И неужели все верховные жрицы — хищницы? Та же и о а н т а Пусть она честолюбива, но она давняя подруга Тамлина. В какой-то мере и моя подруга. п о с т е р е з а её и недолюбливает, но Ианта — наша единственная союзница, если дело дойдёт до противостояния с другими верховными жрицами. А рассказываю я тебе это по двум причинам. Лицо р е з а н д а сделалось слишком холодным и спокойным и тревожило меня не меньше его новостей. Первое. Ты близка к Тамлину. У него есть воины, а также давнишние связи с сонным королевством. «Он никогда не помогал тамошнему королю». Рис махнул рукой, обрывая меня. «Мне нужно знать, согласен ли Тамлин сражаться в союзе с нами и могут ли давние связи дать ему какие-либо преимущества. Поскольку у меня с твоим женихом отношения напряжённые, на тебе возлагается приятная роль посредницы. Он не посвящает меня в подобные дела». «Думаю, ему пора прекратить держать тебя в неведении». и тебе пора на этом настоять». Рис всматривался в карту притияния, и взгляд его обращался к стене, к небольшой полосе земли, где жили смертные. У меня пересохло во р т у Сейчас, как никогда, я осознавала полную беззащитность людей перед новой угрозой. «Первую причину ты назвал. Какова вторая?» Рис смерил меня взглядом, оценивающим, взвешивающим. «У тебя есть способности, очень полезные и нужные для меня. Судя по слухам, ты поймала Суриэля. Это было не так уж и трудно. Я вот пытался поймать и не сумел. Дважды. Но речь сейчас не о Суриэле. Видел я и то, как ты заманила Миденгардского червя в ловушку, словно кролика. Мне нужна твоя помощь, Фейра», — подмигнул мне он. Нужно, чтобы ты со своими превосходными способностями выслеживала то, что мне понадобится. Что тебе от меня нужно? Ты поэтому взялся меня учить чтению и устройству заслонов в мозгу? О причинах ты узнаешь позже. Даже не знаю, зачем меня потянуло спрашивать. Послушай, наверняка есть куда более опытные и даровитые охотники, чем я. Возможно, и есть. Но ты — единственная, кому я доверяю. Вот т е н а Неужели? Я вполне могла бы тебя предать, подвернись удобный случай. Могла бы, но ты этого не сделаешь. Я скрипнула зубами и уже собиралась съязвить в ответ, но он вдруг добавил. Это касается природы сил, обретенных тобою после воскрешения. «Нет у меня никаких сил!» — выпалила я. Моё упрямое отрицание ничуть его не смутило. «Говоришь нет?» А телесная сила — скорость. Не имей я доступа к твоему мозгу, сказал бы, что вы с Тамлином разыгрываете прекрасный спектакль, пытаясь убедить всех в твоей заурядности. Всё, что ты выказываешь, пусть и вопреки своему желанию, имеет серьёзную основу. У нас обычно это считается первым признаком того, что сын верховного правителя может стать его наследником. «Я-то тут при чём?» «Хотя бы при том, что мы всемиром возвращали тебя к жизни. Вся твоя суть связана с нами, поскольку ты была нами рождена. Вдруг мы дали тебе больше сил, чем ожидали?» И снова р и з о н т пробуравил меня взглядом. «Вдруг ты способна противостоять нам, стать верховной правительницей?» В истории Притянии не было верховных правительниц. Он наморщил лоб, затем покачал головой. И об этом мы поговорим потом. Пока же скажу тебе, Фейра, появление верховных правительниц вполне возможно. Пусть ты и не одна из них. Но вдруг ты очень на них похожа. Что если в тебе одной слилась сила семи верховных правителей? Вдруг ты сможешь растворяться в темноте, переходить в звериное обличье, покрыть льдом целый зал или заморозить вражескую армию? Забывание зимнего ветра на вершинах гор — Стало ему ответом. Мне вспомнились свои недавние странные ощущения. Ты понимаешь, насколько важным может всё это оказаться в грядущей войне? И понимаешь ли ты, что дарованные силы способны тебя разрушить, если не научишься ими управлять? Первое. Хватит задавать вопросы, на которые мы оба не знаем ответов. Второе. Мы не знаем, есть ли у меня эти силы. Есть. Можешь мне поверить, но тебе нужно как можно скорее научиться управлять ими. Мы должны точно знать, что ты унаследовала от нас. э ты, о надо полагать, собрался меня этому учить? ч т е н и е и у с т р о й с т в о заслонов в тебе мало? Да, для того, чтобы охотиться вместе со мной, у этого мало. Я замотала головой. Тамлин мне не позволит. Тамлин над тобой не хозяин, и ты это знаешь. — «Я его подданная. Он мой верховный правитель. Ты не являешься ничьей подданной». Я оцепенела, увидев блеснувшие зубы и распростёртые дымчатые крылья. «Хочу тебе кое-что сказать, Фейра. е Говорю это первый и последний раз». Своим обычным мурлыкающим тоном произнёс Ризент, двинувшись к карте на стене. «Ты можешь быть пешкой, подарком для кого-то». Тогда весь остаток своей бессмертной жизни проведёшь, р а б о л е п с т в у перед другими и делая вид, будто ты ниже Тамлина и Анты и любого из нас. Желаешь выбрать такой путь? Что ж, постыдный выбор, но ты вольна его сделать. Он взмахнул крыльями. Однако я тебя знаю. Знаю лучше, чем ты думаешь. А потому я даже на мгновение не допускаю, что ты безропотно согласишься стать живым дополнением к тому, кто почти 50 лет сидел на заднице, не предпринимая никаких действий, и потом еще три месяца сидел на ней же, пока ты проходила через терзание. Прекрати!» Или же, невозмутимо продолжал Ризан, «Ты можешь сделать иной выбор. Научиться управлять силами, полученными от нас». и заставить считаться с тобой. В грядущей войне ты можешь сыграть определенную роль. Рано или поздно эта война начнется. Не тешь себя иллюзиями, будто кто-то из фейтсов позаботится о твоей семье, когда вся наша земля превратится в сплошность-склеп. Я смотрела на карту Притянии, на узкую полосу земли к югу от стены. — Ты хочешь спасти мир своих бывших с о п л е м е н н и к о в спросил Ризант. — Тогда стань тем. чей голос будет иметь вес в притянии. Стань жизненно важной силой. Стань оружием. Фейра, я не собираюсь тебя пугать, но может настать день, когда ты окажешься единственной преградой между правителем сонного королевства и твоей человеческой семьёй. Вряд ли ты захочешь прийти к этому дню неподготовленной. Я посмотрела на Ризанда. Мне было больно и тяжело дышать. Словно неудовлетворённый тем, что и так выбил у меня почву из-под ног, он добавил. Подумай всерьёз над моими словами. У тебя есть неделя. Спроси там, Лина, если тебе это нужно для очистки совести. Послушай, что скажет очаровательная Ианта, когда вместо привычной болтовни ты заговоришь с неё о серьёзных вещах. Но выбор д е л а т ь тебе и только тебе. Все оставшиеся дни я не видела ни Ризанда, ни Мариганы. Я общалась только с Нуалой и с е р е д в е н н о й Они приносили мне еду, убирали постель и иногда спрашивали, как я себя чувствую. Единственными доказательствами присутствия Ризанда были новые листы, где мне полагалось упражняться в написании алфавита, а также другие листы с фразами. Их я должна была писать каждый день, по многу раз повторяя на бумаге отвратительные слова, Одно противнее другого. Ризант — самый обаятельный верховный правитель. Ризант — самый соблазнительный верховный правитель. Ризант — самый искусный верховный правитель. Каждый день по одной паршивой фразе с новой гранью его высокомерия и тщеславия. И каждый день... Напоминание о необходимости упражняться в создании мозговых заслонов. Создала — убрала. Снова создала — снова убрала. Я не знала и не хотела знать, каким образом он проверяет, не отлыниваю ли я от учёбы. Но я не отлынивала. Я училась писать буквы, выводила дурацкие фразы, ставила и убирала заслоны. О чём ещё мне заниматься в чужом доме? Кошмарные сны продолжались и здесь. Я просыпалась в пото, но вокруг было столько воздуха, и в окна лился звёздный свет. Наверное, благодаря этому меня не выворачивало. Здешние стены не смыкались вокруг, грозя раздавить. Не было отвратительной темноты. Проснувшись, я сразу понимала, где нахожусь, хотя и без особого восторга. В предпоследний день моего пребывания я, как обычно, сидела за столиком, корпела над очередной фразой, восхвалявшей Ризанда, и строила у себя в мозгу каменные преграды. Неожиданно до меня донеслись голоса Риза и Мор. Поскольку мои занятия проходили не в спальне, а в нише зала, я не стала идти, крадучись. Отложив перо, я пошла на звук голосов и вскоре попала в подобие гостиной. Риз ходил взад-вперед перед бассейном, вода которого затем н и с в е р г а л а с ь с горы. Мор устроилась в кресле. «Азриэлю было бы любопытно узнать об этом», — говорила Мор. а з р е л ь может катиться в преисподнюю», — огрызнулся Рис. «Впрочем, наверное, он уже знает». «Чувствуя, что разговор идёт серьёзный, и моё присутствие вряд ли желательно, я остановилась». «Прошлый раз мы прибегли к обману», — напомнила брату Моригана. «И поплатились. Жестоко. Больше нам нельзя играть в подобные игры». «Вот ты бы и проявила усердие», — ответил ей Ризент. «Я не зря отдал управление в твои руки». Мор плотно сжала губы. В эту секунду она заметила меня и улыбнулась. Правда, её улыбка больше напоминала гримасу. Рис повернулся и тоже увидел меня. Вид у него был хмурый. «Мор, я жду от тебя сообщения. Думаю, ты явилась сюда не потому, что соскучилась по мне», — заявил он сестре, продолжив вышагивать. Мор округлила глаза. Молодец, не потеряла присутствие духа. Но её лицо оставалось серьёзным. Произошло новое нападение на храм в Сизере. Почти все тамошние жрицы убиты, сокровищница похищена. Риз остановился. Даже не знаю, что меня потрясло больше — жуткая весть, сообщённая Мариганой, или безудержный гнев Ризанда, вылившийся в одно короткое слово. «Кто?» «Мы не знаем», — ответила Мор. Почерк тот же, что и в прошлый раз. Нападавших было немного. На телах убитых раны, нанесённые крупными мечами — Неизвестно, откуда появились убийцы и куда потом скрылись. Все, на кого они напали, умерли. Тела обнаружили лишь на следующий день, когда в храм пришли паломники. Клянусь к о т о м должно быть, я вскрикнула. Мор бросила на меня тяжёлый, но сочувственный взгляд. А вот у Риза... Вначале появились тени, з а к у б и л и с ь за спиной. Затем, словно гнев ослабил его власть над внутренним зверем, призрачные крылья обрели плоть. Помнится, Рис говорил, что терпеть не может давать этому зверю свободу. У него за спиной появились красивые, сильные, угрожающие крылья, перепончатые, с когтями, как у летучей мыши. Я ощущала их неимоверную силу. Крылья не только изменили его облик, они придали ему дополнительную мощь и уверенность. И еще з а в е р ш ё н н о с т ь что ли? Однако голос р и з о н д а остался прежним. «Что а з р и л ь сказал по этому поводу?» По лицу Мор я поняла. Она сомневалась, позволительно ли мне присутствовать при их разговоре. Но здесь распоряжался Рис, и она ответила. «Он рассержен. к а с с и н еще больше. Он убежден, это наверняка была одна из и л и р и а н с к и х шаек. Решили захватить себе новые земли». «Тут есть о чем подумать», — озабоченно произнес Рис. с д В минувшие годы несколько иллирианских кланов с радостью лебезили перед Амарантой. Попытка расширить владение может оказаться ещё и проверкой. Им потребно узнать, до какой степени они могут давить на меня и оставаться безнаказанными. Имя Амаранты по-прежнему было столь ненавистно мне, что я больше сосредоточилась на нём, чем на сведениях, которые Ризент позволил мне узнать. к а с с и н и Азриэль ждут, Маригана осеклась и в и н о в а т о покосилась на меня. «Они ждут твоих приказаний в известном тебе месте». Что ж, я вполне понимала ее осторожность. Я вспомнила карту на стене круглого кабинета. Только очертания двора ночи и ни одной надписи. Вдобавок, я невеста его врага. Даже упоминание о том, где сосредоточены силы Ризанда и что они намереваются предпринять, могло оказаться опасным. с а м о е е и представление не и м е л о где находилась эта Сизера и чем она являлась. Рис оглядывал горизонт, завывал ветер, над дальними вершинами клубились облака. «Замечательная погода для полётов», с горькой иронией подумала я. «Переброс был бы легче», сказала Мор, обводя глазами горы. ы п е р е д а этим у л у х о м через несколько часов я буду там», сказал Рис. Мор наградила меня тревожной улыбкой и исчезла. Я смотрела на опустевшее кресло. Трудно поверить, что ещё несколько секунд назад она там сидела. «А как происходит исчезновение?» — тихо спросила я. Я несколько раз видела этот трюк, однако ни Тамлин, ни другие фейцы не удостаивали меня объяснениями. «Ты про переброс?» — не глядя на меня спросил р и з е н т «Представь себе кусок ткани, и на нём две точки». о д н а место, где ты находишься сейчас. Второе — место, куда тебе надо попасть. Переброс — нечто вроде складывания ткани, чтобы обе точки совпали. Складывание происходит благодаря магии. Нам всего-навсего нужно шагнуть из одного места в другое. Иногда шаг бывает длинным. Ты проходишь, ощущая тёмную ткань мира. А бывает и короткий шаг, словно идёшь из одного конца комнаты в другой. Владение перебросом — «Редкий и очень полезный дар. Но доступен он лишь сильным фейцам. Чем ты сильнее, тем дальше можешь переместиться за один прыжок». Я чувствовала, р и з е н т не столько объяснял мне суть переброса, сколько пытался отвлечься от мрачных мыслей. Лучше было бы не говорить с ним о случившемся, однако я не удержалась. «Мне очень жаль тех жриц и их храм». Ризент наконец-то повернулся ко мне. В его глазах и сейчас еще пылал гнев. Они не первые и не последние. Вскоре смертей станет больше. Наверное, потому он и позволил мне услышать их разговор с Мариганной. Нападение на храм перекликалось с воинственными замыслами сонного королевства. А кто такие... кто такие лирианские шайки? Не удержалась я от нового вопроса. а в з о р в а в ш и е с я мерзавцы вот кто». Пробормотал Рис. Я ждала более подробного ответа. Рис расправил крылья, солнечный свет играл на перепонках, о т ч е э т и слегка светились. «Воинственный народец, обитающий на моих землях. Моя головная боль». И некоторые из них поддерживали Амаранту? В зале стало сумручно. Буря, неумолимо приближавшаяся к замку Ризанда, закрыла солнце. Да, некоторые поддерживали. Но за несколько последних месяцев я и мои помощники славно на них поохотились и покончили со многими. Он не сказал «медленно». Я так и поняла. Потому тебя и не было видно в эти дни. Ты занимался охотой? Не только, а я много чем занимался. Такой ответ меня не удовлетворял. Но Ризонду, похоже, было некогда со мной разговаривать. Его ждала важная встреча со з р е е м и Кассиеном, о которых я не имела ни малейшего понятия. Даже не простившись со мной, Рис подошёл к краю веранды и прыгнул в воздух. У меня перехватило дыхание, но прежде чем я успела вскрикнуть, он взмыл в небо между вершинами двух ближайших гор. До меня донеслось хлопание могучих крыльев, после чего он исчез за угрюмыми облаками. «И тебе до свидания», — проворчала я. Я вернулась к своим упражнениям. Моей единственной спутницей была буря, неистовствовавшая за магической завесой. с н е ж н ы е вихринали пали на невидимый барьер. Моя уставшая рука выводила «Ризент интересен», «Ризент великолепен», «Ризент безупречен». Мой уставший мозг ставил и снимал заслон, пока у меня не разболелась голова. Занимаясь всем этим, я не переставала думать об услышанном. А Ианта что-нибудь знает об убийствах жриц? Может, она даже была знакома с кем-то из жертв? Она наверняка должна знать, где находится эта Сизера. Если на храмы нападают, верховная жрица обязана знать о подобных злодеяниях. Наверное, и Тамлину что-нибудь известно. В последнюю ночь я почти не сомкнула глаз. Моя бессонница отчасти была вызвана радостью скорого возвращения домой. Отчасти я опасалась... что напоследок Ризент приготовит какой-нибудь гадкий сюрприз. К утру буря умчалась дальше, рассвело, и я поднялась раньше обычного, и восход солнца застал меня уже одетой. Возможно, мне и сегодня принесли бы завтрак в комнату, однако я поспешила наверх, к веранде, где завтракала в первый день. р и с сидел на своем обычном месте в той же одежде, что и вчера. Воротник его черного камзола был расстегнут, Под ним виднелась измятая рубашка. Волосы р и з а н д о торчали во все стороны. К счастью, крыльев за его спиной я не увидела. Может, он совсем недавно вернулся оттуда, где встречался с м о р и соратниками. Меня разбирало любопытство, но я воздержалась от расспросов. Неделя прошла, да вместо приветствия сказала я ему. «Верни меня домой». Риз прильнул к чашке, делая глоток за глотком. Мне показалось, что туда н а л е т а т ь н ю д ь не чай. «Доброе утро, Фейра», — невозмутимо произнёс он. «Верни меня домой». Сегодня на мне была бирюзовая с золотой вышивкой одежда. Честно говоря, она нравилась мне больше, чем платье, которое приходилось носить дома. «А тебе этот цвет очень идёт», — сказал Рис. «Ты хочешь, чтобы я добавила слово «пожалуйста»? Тебе это нужно?» «Я хочу, чтобы ты говорила со мной как разумное существо, чтобы начала разговор со слов «доброе утро», а там посмотрим, что из этого получится». «Доброе утро!» Он только улыбнулся одними губами. «Паршивец!» «Ты готова к встрече с последствиями твоего предсвадебного исчезновения?» Я расправила плечи. «Честно говоря, всю неделю я вообще не вспоминала о свадьбе, но сегодня... Сегодня я только и думала о т о м л и н е Мне хотелось поскорее его увидеть, обнять и расспросить обо всём, что говорил Риз. За минувшие дни я ничем не проявила силу, которой, по убеждению Ризенда, обладала. Хвала котлу у меня под кожей ничего не б у р л и л о т е б я это не касается», — буркнула я в ответ на его вопрос. «Верно». «Скорее всего, последствия т ы просто проигнорируешь. Постараешься скрыть, как и всё остальное. Твоего мнения, Ризант, никто не спрашивал». «Ризант?» — со смешкой негромко переспросил он. «Я тебе подарил неделю роскошной жизни, а ты даже не приложишь к моему имени никакого приятного аппетита. Я не просила тащить меня сюда и держать целую неделю. И тем не менее, посмотри на себя». У тебя на щеках появился румянец, и тёмные круги под глазами почти исчезли. Между прочим, заслон в т в о ё мозгу м основательный и крепкий. «Пожалуйста, верни меня домой». Он пожал плечами и встал. «Я передам мор твои прощальные слова. Её я тоже не видела всю неделю. Только в первый день и вчера, когда мои пары слов не перебросились». «Мор ждала твоего приглашения. Она не хотела т е б я докучать. Жаль, что её учтивость не распространяется на меня». «Мне никто не сказал. Я не очень сокрушалась, да и у Мор наверняка были дела поважнее, чем болтать со мной». «Ты не спрашивала. Зачем тебе это надо? Лучше сидеть в одиночестве и жалеть себя несчастную». Ризент подошёл ко мне». Каждый его шаг был плавным и грациозным, а всклокоченные волосы, наверное, запустил туда руки или не успел причесаться после полёта. Возможно, тайное место встречи очень далеко, и он летел туда не один час. «Ты подумала над моим предложением?» «Я тебе сообщу. Через месяц». Его рука замерла в воздухе. Загорелое лицо напряглось. «Я говорил...» и могу повторить снова. Я тебе не враг, Фейра. И я говорила, и тоже могу повторить снова. Ты враг Тамлина. Следовательно, и м о щ ь тоже. Неужто? Освободи меня от уговора, и тогда станет ясно, враг ты или друг. Этого я сделать не могу. Ты не можешь или не хочешь? Он протянул руку. Ну что, в путь? Я вцепилась в его руку. Пальцы Ризанда были прохладными, крепкими и мозолистыми, как у тех, кто постоянно вынужден сражаться. Но я никогда не видела у него оружия. Нас окутала тьма. м е р уходил у меня из-под ног, и я схватилась за Риза. Настоящий переброс. Ветер грозил унести меня неведомо куда. Риз положил мне руку на спину. Она была тёплой. Нас несло через громадные расстояния, А он лишь посмеивался над моими страхами. Потом ноги ощутили твёрдую землю, точнее, каменные плиты. Над головой ослепительно сверкало солнце, всё вокруг утопало в сочной зелени, в листве весело щебетали птички. Я высвободилась из его рук, щурясь на солнце. Перед нами высился громадный дуб. Я узнала этот дуб, он рос на границе садов. Я вернулась домой. Я бросилась к поместью, Но рис успел схватить меня за руку, встав между мною и домом. «Удачи!» — проворковал он. «Убери руку!» — он усмехнулся и разжал пальцы. «Через месяц мы снова увидимся». Я хотела плюнуть ему под ноги, но он уже исчез. Тамлина я нашла в кабинете. Он, л а с с е н и двое караульных стояли возле стола, заваленного картами. Лосен первым увидел меня в дверном проеме и умолк на полуслове, Потом и Тамлин повернул голову к двери. Через мгновение он бросился ко мне и раньше, чем я успела вздохнуть, сжал в крепчайших объятиях. У меня жгло горло. Я едва успела произнести имя Тамлина, как вдруг... Он отстранил меня на расстояние вытянутой руки и оглядел с головы до ног. «Как ты себя чувствуешь? Ты не пострадала?» «Ничуть», — ответила я. Теперь Тамлин впился глазами в мою одежду двора ночи. Особенно его задела полоска г о л о в о тела возле пупка. Меня никто и пальцем не тронул. Однако Тамлин продолжал внимательно рассматривать моё лицо и шею. Потом он повернул меня и изучил спину, словно умел видеть сквозь одежду. Мне это надоело, и я в ы с в о б о д и л с я из его рук. «Я же тебе сказала, никто меня и пальцем не тронул». Тамлин тяжело дышал, его глаза неистово сверкали. «Ты не пострадала», — произнес он. Эту фразу он повторил несколько раз как заклинание. Мне стало его жаль до слёз. и Я потянулась к его щеке. «Тамлин», — нежно прошептала я. Лосан и караульные сочли за блаку удалиться. Лосан успел послать мне ободряющую улыбку. «Он способен причинить в р е д и не дотрагиваясь до тебя», — хрипло произнёс Тамлин, закрывая глаза от моего прикосновения. «Возможно. Но со мной ничего плохого не случилось». Честное слово, как можно мягче, сказала я. Только сейчас я заметила, что стены кабинета испещрены следами когтей Тамлина. На них не осталось и живого места. Стол, где лежали карты, был новым. Ты разнёс кабинет. «Не только. Я разнёс половину дома», — сказал Тамлин, прижимаясь лбом к моему лбу. «Он забрал тебя. Вверолунно похитил». И потом исчез. Я целыми днями сидела одна. Мои слова лишь разожгли злость Тамлина. Возможно, он сделал это намеренно, чтобы ты потеряла бдительность. Ты даже не представляешь, в какие игры он играет и на что способен. «Знаю», — о т в е т и л я и почему-то почувствовала вкус пепла на языке. «В следующий раз я буду осторожнее». «Следующего раза не будет». Я удивлённо заморгала. «Ты нашёл выход? А может, не он? и а н т а подсказала». «Я тебя не пущу». Он говорил, что магический уговор нарушать нельзя. Последствия могут быть самыми тяжёлыми. Плевать на последствия. Однако я понимала, это пустая угроза. На самом деле моё исчезновение буквально разрушило Тамлина. Он считал себя моим защитником и не справился с главной задачей. Я не могла попросить его перестать беспокоиться за меня и оставить попытки обезопасить каждый мой шаг. Поднявшись на цепочки, я поцеловала там Лина. У меня накопилось к нему столько вопросов. Но вопросы могли обождать. «Идём наверх», — не отнимая губ, сказала я. Он обнял меня и тоже принялся целовать. «Я скучал по тебе», — говорил он между поцелуями. «Я с ума сходил». «Это всё, что мне нужно было от него услышать. Пока всё». «Я должен задать тебе несколько вопросов». Вдруг, — сказал Тамлин, — я кивнула и ещё больше запрокинула голову. Потом. Его тело было таким тёплым, так крепко прижималось к моему. Я вдыхала знакомый запах. Тамлин обнял меня за талию, снова приник к моему лбу. «Нет сейчас», — возразил он и тут же застонал, когда я провела языком по его зубам. «Пока». Он нехотя оторвался от моих губ. «Пока всё ещё свежо в твоей памяти». Я застыла. Одна рука запуталась в его волосах, вторая комкала ткань его камзола. Что? Свежо. Тамлин отошел и несколько раз тряхнул головой, словно прогоняя вспыхнувшее желание. Мы так надолго не расставались со времен плена у Амаранты. Неужели ему сейчас важнее сведения о дворе ночи? Тамлин... Это может. Но он поднял руку и, не сводя с меня глаз, позвал Лосена. За то время, пока мы ждали его главного соратника, я успела расправить завернувшийся нижний край кофты и пятерню причесать волосы. Тамлин сел за стол и жестом предложил мне занять стул напротив. «Прости меня», — тихо сказал он, заслышав шаги Лосена. «Это для нашего же блага, для нашей безопасности». Я смотрела на исполосованные стены, на такую же мебель. Какие кошмары одолевали Тамлина во сне и н а е в у пока я торчала при дворе ночи. Вспоминая, что т в о р и л о со мной Амаранта, каково ему было представлять меня в руках врага. «Конечно», — сказала я. «Тамлин, я тебя понимаю». Или пытаюсь понять. Едва я успела плюхнуться на стул с низкой спинкой, вошёл Лассен и плотно закрыл дверь кабинета. «Фейра, рад видеть тебя целой и невредимой», — сказал он, усаживаясь на соседний стол. «Правда, тебе не мешало бы поскорее снять себя наряд двора ночи». Тамлин одобрительно зарычал, соглашаясь с Лосеном. «Я промолчала, хотя понимала, всерьёз понимала, какой вызов бросает им моя одежда». Тамлин и Лосен переглянулись. Между ними произошёл диалог взглядов, возможный лишь между теми, кто вместе уже не один век. Потом Лосен слегка кивнул и откинулся на спинку стула, приготовившись слушать и подмечать. «Ты должна рассказать нам всё», — заговорил Тамлин. «Мы хотим знать». что представляет собой двор ночи, кого ты там видела, какое у них оружие, много ли солдат. Вспомни, что Рис делал, с кем говорил. Нам важна любая мелочь, которая запечатлелась в твоей памяти. Я и не предполагала, что была там в качестве шпионки. Лассен заёрзал на стуле. — Мне предельно ненавистен этот так называемый уговор, — продолжал Тамлин. Но ты получила доступ ко двору ночи. Чужаки редко попадают туда, а если и попадают, то редко возвращаются живыми. Воспоминания тех, кому всё же удалось вернуться, обычно туманное и обрывочное. Чтобы Ризент не прятал в недрах своих гор, он определённо не желает, чтобы мы об этом знали. У меня по спине пополз холодок. «А зачем тебе это знать?» Что ты намерен делать со сведениями, если их получишь? Я должен знать о замыслах моего врага, о его образе жизни и привычках. Что же касается наших собственных действий, к этому разговору они никакого отношения не имеют. Зелёные глаза Тамлина пригвоздили меня к стулу. Начни с расположения двора. Он действительно скрыт в недрах горы. Твои вопросы здорово смахивают на допрос. Лассен шума вдохнул, но промолчал. «Фейра, нам необходимо это знать», — сказал Тамлин, вытягивая руки на столе. «Или ты не можешь вспомнить». Под костяшками пальцев мелькнули когти. «Я всё прекрасно помню. Ризант не покушался на мой разум. Не дожидаясь дальнейших вопросов, я начала рассказывать обо всём, что видела». «Тому п о что я тебе доверяю», — сказал н е Ризант. Но не исключено, что он всё-таки воздействовал на мой разум хотя бы теми же упражнениями по установке заслона. Мой рассказ об устройстве двора ночи и окрестных горах напоминал купание в грязи, перемешанной с маслом. Ризент был моим врагом. Он заставлял меня выполнять условия уговора, на который я пошла, оказавшись в безвыходном положении. Я продолжала рассказывать, описывая кабинет в башне, Тамлин допытывался, что за фигурки стояли на картах, заставлял меня вспоминать каждое слово, произнесенное Ризандом. Наконец я подошла к тому, что не давало мне покоя всю минувшую неделю, к силам, которыми, по мнению Ризанда, я обладала, и к замыслам правителя Сонного Королевства. Далее я пересказала то, что слышала от Мор, о разграбленном храме. Тамлин пояснил, что Сизера — город-крепость на севере двора ночи, один из немногих известных их городов. Услышав имена Кассиана и Азриэля, Тамлин с Лосеном заметно напряглись, однако не сказали, знакомы ли им эти фейцы и чем Кассиан и Азриэль занимались при дворе ночи. Свой рассказ я закончила упоминанием об иллирианских шайках и о том, как р и з а н т охотился на предателей и уничтожал их. Я рассказала все, что помнила. Тамлин молчал, л а с е н а распирала от вопросов, от которых он едва удерживался. «Как, по-твоему, у меня есть эти способности?» — спросила я у Тамлина, заставляя себя выдерживать их взгляд. «Возможно», — тихо ответил Тамлин. И если это правда, л а с е н а прорвала. «Да за такую силу остальные верховные правители убьют кого угодно!» Он разглядывал меня металлическим глазом, словно проверял, какая сила течет у меня в крови и сколько ее. «Моему отцу очень не понравилось бы, узная он, что лишился капельки своей силы или что эта частица перешла к невесте Тамлина. Он бы пошёл на что угодно, только бы убедиться, что никакой силы у тебя нет, вплоть до твоего убийства, и остальные верховные правители поддержали бы его. У меня под кожей началось знакомое бурление. Но я бы никогда не применила силу против кого бы то ни было. Речь не о том, применила бы ты или нет». «Речь о преимуществе, которого у тебя ни в коем случае не должно быть», — пояснил т а м л и н «И едва только об этом станет известно, ты превратишься в живую мишень». «А ты знал?» — спросила я. л о е н упорно смотрел в сторону. «Догадывался? Подозревал?» «Я надеялся, что это не так», — осторожно произнес т а м л и н «А теперь, когда у Риза появились подозрения...» Неизвестно, какой ход он н а м даст. Он говорил, что мне нужно учиться управлять этими силами. Мне хватило ума не рассказывать про упражнения с заслонами. Пока об этом помолчу. «Такая учеба привлекла бы к тебе слишком много внимания», — сказал Тамлин. «Тебе не за чем учиться. В этом нет никакой необходимости. Я способен защитить тебя от любых опасностей, откуда бы они ни исходили». Я понимала, зачем Тамлин это говорит. Он убеждал не только меня, но и себя, и помнил, было время, когда он не мог меня защитить. Когда сам был слаб и уязвим, и лишь наблюдал, как меня истязают. У него не хватало сил помешать Амаранте. Я не допущу появления новой Амаранты. Не позволю, чтобы правитель сонного королевства нагнал сюда своих прихвостней, и те стали уничтожать фейцев и фейри всех сословий. Я не позволю, чтобы страдали смертные. Я не дам разрушить стену. Мои силы пригодились бы в войне против Сонного Королевства. Об этом и не может быть и речи», — резко возразил Тамлин. «И вообще никакой войны против Сонного Королевства не будет». «Арис, говорит, война неминуема. Притяние подвергнется мощному нападению». «Никак Арис всё знает», — сухо спросил Лассен. «Нет, но...» Он был сильно встревожен. Он считает, что я могла бы изменить течение грядущей войны. Тамлин согнул пальцы, убрав когти поглубже. Ты совершенно не умеешь владеть оружием и ничего не смыслишь в тактике битвы. И даже если бы я с этого дня занялся твоим обучением, прошел бы не один год, прежде чем ты смогла бы самостоятельно сражаться. Война бессмертных — особая война. Он судорожно втянул воздух. «И потому, Фейра, е чтобы этот рис не думал о твоих способностях, я тебя и близко не подпущу ни к одному полю сражения. В особенности, если он намеревается растрезвонить нашим врагам о том, какими силами ты обладаешь. Ты бы сражалась с сонным королевством, а в это время твои враги, рядящиеся под друзей, нанесли бы тебе удар в спину». «Меня это не волнует?» «Зато меня волнует!» — рявкнул Тамлин. Лассан шумно выдохнул. «Мне не всё равно, если ты погибнешь или покалечишься, если до конца наших дней будешь в постоянной опасности. Поэтому никакого обучения никто никогда и слова не услышит от нас о твоих способностях». Но сонное королевство снова попыталось возразить я. «Мои доверенные лица уже ведут наблюдение за сонным королевством», — тихо сообщил Лассен. Я умоляюще посмотрела на него. Лассен вздохнул. «А если мы будем обучать ф е й р у тайком?» — предложил он Тамлину. «Риск слишком велик, и последствия слишком непредсказуемы», — возразил Тамлин. «Может, р и з о н д у и мерещится война с сонным королевством, но я знаю, никакой войны не будет». «Уж лучше скажи, тебе хочется, чтобы её не было», — огрызнулась я. л а с е н что-то з а б о р м о т а л похоже, он обращался с мольбой к котлу. «Расскажи мне ещё раз про его кабинет в башне», — велел мне Тамлин. Тамлин больше не собирался говорить про моё обучение и обсуждать его варианты. Мы посмотрели друг на друга. Я чувствовала, как у меня с в о д и т желудок. Тамлин был верховным правителем, моим верховным правителем. защитником своих подданных, моим защитником. И если забота о моей безопасности означала, что его подданные и дальше будут сохранять надежду на новую жизнь, и он сам не утратит этой надежды, я могла подчиниться его требованию. Мне это по силам. Ты не являешься н и ч е й подданной. Быть может, невзирая на все мои успехи с заслонами, Ризан все-таки что-то изменил в моем разуме? Одной этой мысли было достаточно, чтобы снова начать подробный рассказ о дворе ночи и кабинете Ризанда.